Глава одиннадцатая. Макар. Чердынцев задрал голову и посмотрел на окна второго этажа. — Ну что же, Макар Дмитриевич, давайте порешаем, как нам дальше быть. Чербинин поднял воротник пальто, затем достал платок и шумно высморкался. — К нотариусу? — он взглянул на часы. — Загулялись мы с вами, батенька, надо бы поторопиться, тут рядышком. Они сели в машину и уже через пять минут оказались на месте. В нотариальной конторе тоже не потратили много времени. Макару сделали копии документов и выдали приглашение посетить нотариуса через два дня. Чердынцев спорить не стал, днем раньше или позже, но дела следовало довести до ума. Свалившаяся ему на голову квартира и связанные с ней хлопоты не особо волновали. Странное ощущение дежавю – продолжала держать в напряжении и требовала от Макара каких-то действий, зерно которых было скрыто от глаз, но продолжала будоражить ум. «Завтра вы справочку в больнице возьмете, а потом Славику ее отдадите, свидетельство о смерти на руки получите, а там и в права войдете, как незабвенная Амалия Яновна и хотела», — бубнил худрук, семеня рядом с ним. Когда у Щербинина зазвонил телефон, — Они остановились на площади. Макар увидел, как раскрылись двери Добринского театра, и по лестнице стала спускаться толпа ребятишек. До него донесся веселый гомон, а где-то на заднем фоне зазвучала новогодняя мелодия. — Да, котенька, я уже здесь. — Конечно, встречу, не переживай. Да — Да-да, спрошу обязательно. Ты ж моя лапонька, умница, заюшка-хозяюшка. Макар скосил глаза, Прислушиваясь к разговору, Щербинин разрумянился, мех на его шапке надолбом покрылся инеем. «Жена приглашает, Макар Дмитриевич, познакомиться и отобедать. Я же вас тепленьким подхватил и везде таскаю, а вы голодный». «Нет, Альберт Венедиктович», – покачал головой Макар. «Мне крайне приятно ваше внимание, но, думаю, это лишнее. Здесь же у вас наверняка есть какое-то кафе или ресторан». «Есть, конечно, но если вы откажетесь, супруга меня загнобит, и я не шучу. Она мне этого никогда не простит. Так что от вас зависит мое дальнейшее счастье и благополучие». Изо рта Чердынцева вместе со звуком «пф» вырвалось облачко морозного пара, что означало высшую степень удивления и неприятие подобной ситуации. «Катя! Катя! Я здесь!» Вдруг замахал рукой Щербинин, и из толпы детей им навстречу выбежала голенастая девчушка лет тринадцати в ярком зеленом пуховичке и серой вязаной шапочке. «Папа!» Она с визгом бросилась на шею худрука и повисла бы, если бы не была с ним одного роста. Из-под ее шапки торчали две косицы, а на щеках алели круглиши румян, определенно нанесенные искусственным путем. «Устала, дочка?» спросил Щербинин, одновременно подмигивая Макару. «Еще бы! Репетиция две елки! Упахалась! С ног валюсь!» Заметив Макара, девочка с интересом стала его разглядывать. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» – улыбнулся в ответ Макар, подумав, что наступил подходящий момент, чтобы откланяться. Но худрук радостно заявил. «Макар Дмитриевич – наш друг, Катенька, и сейчас мы вместе отправимся обедать. У Макара Дмитриевича шикарная машина, так что поедем, как короли!» Возразить Чердынцеву было нечего. Собственно, он и сам хотел предложить подвести упахавшуюся младшую Щербинину вместе с отцом. Но попросту не успел. А как говорится, кто первый встал, того и тапки. Тем более, борщ давно переварился, и желудок требовал свежей пищи. В дороге Катенька рассказывала обо всем на свете. И от ее болтовни у Макара звенело в ушах. И это было даже очень хорошо, потому что мозг уже кипел от мыслей, связанных со смертью Горецкой. «Катюша у нас с девяти лет выступает», – гордо заявил Шербинин. Кого только не переиграла: и снежинку, и снегурочку, и пожа в золушки. И день-день. День, что простите? переспросил Макар. Фею динь-динь, с предыханием пояснил худрук. Амалия Яновна находила, что у Катеньки есть способности. Ну, если находила, значит, искала, пробормотал Макар, разглядывая мелькавшие за окном незнакомые улицы. Движение было спокойным, и это даже немного нервировало. Все-таки Чердынцев привык совсем к другим скоростям. «Нет, Горецкая, конечно, совсем не...» Щербинин осекся. «Ну, как бы...» «Я понимаю», – усмехнулся Макар. Щербинины жили в простой пятиэтажке, в ряду таких же, у каждой из которых была маленькая детская площадка и небольшой скверик. В общем-то, все это выглядело довольно мило если не учитывать сугробы и близость мусорных баков. Катенька рванула к дому первой со свойственной ее возрасту прытью. — Надо было торт купить, — озадачился Макар. — Где тут у вас магазины? — Ах, оставьте, Макар Дмитриевич, этого добра у нас дома навалом, — отмахнулся Щербинин. — Конфет я имею в виду. Вы любите сладкое? — Терпеть не могу, — честно признался Чердынцев. Тогда цветы надо было взять. «Сразу видно, москвич!» – восхитился худруг. «Но мы народ простой, к сантиментам не приучены». «Вы народ творческий, возвышенный!» – хмыкнул Макар. «Вот именно, нам за радость нового человека приветить. Вкусить, так сказать, свежего взгляда на вещи и мир, но и пообедать в достойной компании». Дверь им открыла худенькая симпатичная женщина, с приятной улыбкой и коротким каштановым каре. «Алик!» Она с такой любовью посмотрела на мужа, что Макар усомнился в собственной привлекательности. В глазах этой женщины, недотепистой, в стареньком пальто и несоразмерной шапке, Щербинин выглядел по меньшей мере Аленом Делоном в лучшие годы. «Марьяна!» – представилась она, пропуская их внутрь. «А вы, Макар, очень приятно!» «Красивое, редкое у вас имя!» «Как и у вас!» Чердынцев пожал узкую женскую ладонь. В квартире пахло пирогами, и само жилище Щербинина было похоже на сборный пирог. На стенах вперемешку висели какие-то натюрморты, дипломы, фотографии и детские рисунки. В прихожей Макар налетел сначала на стоящие у стены лыжи, а потом задел детские санки. Извиняясь, он попытался собрать и поставить все на место – Но в итоге ему на голову со шкафа сползла резиновая ватрушка. Марьяна расхохоталась и потащила его в ближайшую комнату. «Раздевайтесь здесь, тут Алик работает, а у него всегда все на своих местах. Ну а дальше наше женское царство. Мойте руки и проходите на кухню. Вы уж простите, но в гостиной у нас новогодняя подготовка полным ходом. Девчонки елку наряжают и декорации мастерят». «Вы останетесь в Добринске на Новый год?» «Нет», – покачал головой Макар, – «мне нужно в Москву». «Понимаю», – согласилась Марьяна. «Ну что, батенька, готовы?» Щербинин, вытирая руки, появился в дверях. «Идемте, сейчас девчонки прибегут, я вас познакомлю». И действительно, уже через пять минут кухня была полна детей. У Макара затроилась в глазах, наследницы худрука были похожи как близнецы и отличались только ростом. Те же косички и широкие улыбки, вот только у младшей глаза были материнские, миндалевидные и темные. «Ну, Катю вы знаете. А это Ира и Лялечка. Ирочка во втором классе, Лялечке скоро пять, и она у нас совсем уже девица». Альберт Венедиктович усадил на колени младшенькую и потерся носом о ее пухлую щечку. Венца бы нам, а, Макар Дмитриевич, помянуть Амалью Яновну. Но он развел руками. Теперь уж завтра. Да мне же еще надо подготовить все. Чердынцев занял предложенный ему стул и положил салфетку на колени. Тут же перед ним появилась тарелка зеленых щей, щедро сдобренная сметаной, чесноком и зеленью. Ложку Марьяна сунула ему прямо в руки, а затем стала рассаживать вокруг стола дочерей. «Алик!» Она многозначительно посмотрела на мужа, словно напоминая ему о чем-то. «Ах да, вот что!» – обратился Щербинин к Макару. «Марьяна у меня в службе работает. Вот и предлагает». «В службе?» – не понял Чердынцев, с аппетитом поглощая суп. «Ну да, в похоронной», – мягко улыбнулся худрук. Макар кашлянул и приложил салфетку к губам. «Вы ничего такого не подумайте!» Марья нарезала хлеб и выкладывала его на тарелку. «У нас и так цены хорошие, а мы еще скидку вам сделаем. Это же все-таки для Амалии Яновны. Я уже венки шикарные заказала», – покраснела она, – «для театра и от нас с Аликом. Если вы не захотите, то мы не обидимся, правда?» Только ведь на качественные и красивые венки время требуется. Их в первую очередь выкупают. А тут даже без брони. — А что, это все еще и бронировать надо? — выпучил глаза Макар. — Так не Москва ведь? — пожала плечами Марьяна. — Ну да, — кивнул Макар. — Знаете, это даже очень хорошо, что вы вот сразу все сказали. Давайте договоримся. Вы закажете то, что нужно, а я оплачу. Мне кажется, торг в таком вопросе неуместен, а Горецкую вы знали лучше, чем я. Спасибо за оказанное доверие, – просто сказала Марьяна и придвинула к Макару тарелку с пирогами. Сидящие напротив девочки орудовали ложками и, как понял Макар, пинались под столом. Пару раз прилетело и ему. Та или другая виновница тут же опускала хитрый взгляд, продолжая наблюдать за Чердынцевым. «Нет, определенно, Макар был еще ого-го!» «А что вы можете сказать про Амалию Яновну?» – спросил он у Марьяна чуть позже, когда девочки оставили взрослых и ушли в другую комнату. «Мы пересекались несколько раз в театре. Я живые цветы привозила и кое-что из декораций делала. У нас это гораздо дешевле получается, если не официально. А то, знаете, столько бумажек нужно заполнить и отчетов». «Выкручиваемся. Где-то за свой счет даже. Спонсоров у нас нет». «Так вы и есть спонсор». «Получается, что да. Но с Горецкой я дружбы не водила. Она не стремилась к этому». «А вот еще вопрос. Понимаю, что вы вряд ли знаете этого человека, но вдруг...» Подобрался Макар. «Врать не буду. В полиции сказали, что ее ищут. Но как-то это все неубедительно выглядит». «Кого? А ком вы?» Марьяна присела рядом с мужем. работница у Горецкой была, оказывается», сказал Альберт Венедиктович. «Но ведь никаких следов насилия найдено не было. Или вы не верите, Макар Дмитриевич?» «Я верю. Только Чердынцев сложил салфетку пополам, а затем скрутил ее в колбаску. Все же странно, что она исчезла. Вероятно, есть здесь что-то, о чем полиция не имеет представления» и домработница может это знать. Ее зовут Серафима Жданова. — Жданова? — переспросила Марьяна. — Я, кажется, знаю такую. — Правда, солнышко? — удивился ее супруг. — С Лялечкой в группу ходит мальчик, Илья, и фамилия его Жданов, и маму его, кажется, зовут Серафима. Сима, точно. — А вы ее видели, знакомы? — с интересом спросил Макар. «Вроде...» – не очень уверенно протянула Марьяна. «Лялечку Катюша в садик водит, а потом сразу в школу идет, а я забираю уже после работы. Вот Илюшу прекрасно знаю. Хороший мальчик, умненький, красивый...» Она еле заметно вздохнула. «У нас вон баби полк и девки шустрые. Спокойно посидеть для них каторга. А Илюша рассудительный, начитанный...» Словно в подтверждении ее слов в гостиной раздался треск, затем стук, а потом звон. Чердынцев вздрогнул, а Марьяна махнула рукой. Через минуту на кухне появилась Ира, взяла веник и, состроив гримасу, вернулась в комнату. Следом появилась Катя и унесла совок. Лялечка прибежала и уткнулась отцу в колени. «Разбила», – спросил Альберт Венедиктович, – и когда дочь затрясла головой, погладил ее по макушке. Тогда надо помочь девочкам убраться. Тащи пылесос. Вскочив, лялечка затопала в гостиную, и вскоре оттуда донесся мерный шум. — Не ругаются? — с удивлением заметил Макар. — Стесняются, — рассмеялся Щербинин. — Оставайтесь у нас ночевать, — предложил он, и завтра увидите концерт по заявкам. — Нет, я в гостиницу решительно заявил Чердынцев. Она ведь стоит еще недалеко от площади. На этих словах он почувствовал, как к щекам прилила кровь. «Стоит, куда ж денется?» вздохнул Чербинин. «А то соглашайтесь, а посидели бы за рюмкой чая». Макар перехватил взгляд Марьяны. «В садик ведь по прописке, кажется, записываются?» спросил он. «И по месту жительства?» ответила она. В ее глазах зажегся огонек понимания. «Вам адрес ее нужен. Серафимы этой». «Было бы здорово», – подтвердил Макар. «Хоть поговорить с ней, узнать о последних днях Горецкой. Если она ни в чем не виновата, то и скрывать ей нечего. Сейчас». Марьяна ушла вглубь квартиры и вскоре появилась с телефоном и тетрадным листом. Потыкав в кнопки, она сказала. «Представляете, они через два дома от нас живут. В родительском чате сказали», – пояснила Марьяна. Если по дороге, то чуть вперед, понимаете? Она нарисовала на листке простенькую схему. А квартира? Если у нас второй подъезд, то у них получается последний. Второй этаж, шестьдесят пятая квартира.